Глава седьмая. «Окутать чарами». День тянулся ужасно медленно. Адель то и дело поглядывала на часы, а потом в окно, за которым голубело небо. Но воздушница точно чувствовала изменения погоды, и эти изменения не предвещали ничего хорошего. Ближе к вечеру небо заволокло тучами. Ян на это только беспечно отмахнулся, дескать, быстрее стемнеет. «Накроемся щитом, не переживай», — подбодрил ее друг. «Я уже корзинку для пикника собрал и плед приготовил, так что идем». Спорить Дел не собиралась. Ей самой хотелось сходить с Яном куда-нибудь, где они будут только вдвоем. И, может, в такой обстановке. За длинный-длинный день Адель успела все разобрать, ответить на все письма, оформить накладные счета, разложить старые по папкам, когда, наконец, начало темнеть — И Ян пришел за ней. «Сейчас только приведу себя в порядок и переоденусь». Управляющий, если нужно, не чурался никакой работы. И это Делл тоже ценила. Редкое качество среди высоких лордов. Она, правда, тоже не с рождения им обладала, но в пансионе почти не держали обслугу. И быстро научили мыть и полы, и посуду, и готовить, и стирать. Физический труд благотворно влияет на магическую стабильность, как любили повторять наставницы. Если сначала девушка весьма скептически относилась к таким высказываниям, то после первого же мытья учебного корпуса убедилась в их правоте. Сил осталось только на то, чтобы дойти до кровати и рухнуть на нее, забывшись сном. Какие уж тут срывы! «Я готов», — известил Ян, выйдя из душевой, посвежевшим и переодевшимся в летний костюм. Он подхватил в одну руку корзинку, в другую — плед, и бодро пошагал, рассказывая, как вместе с Арчи они чистили пруд у водоплавающих-присмыкающихся, успевший превратиться в болото. Не без участия местных обитателей, многим из которых болото понравилось даже больше. Ян, со свойственным ему юмором, поведал, что высокие болотные сапоги оказались сначала недостаточно высоки и в них залилась вода, а после левый и вовсе почил в топком мыле. Управляющий честно нашарил его в мутной воде, но водная игуана нашла его быстрее и посчитала своим новым домиком. Еще и цапнула Яна, когда тот попытался ее вытащить. Пришлось и правый оставлять. Друг, как мог, развел занятыми вещами руками. «Один мне все равно не нужен, а водяных игуан у нас минимум четыре. Уверен, долго пустовать сапог не будет». Адель с улыбкой слышала его рассказ а на моменте сражения с водяной гуаной за сапог откровенно смеялась. И даже небо, медленно превращающееся из серого в черное, не портило настроение. Искомое место расположилось на задворках зоопарка. Уж сколько Адель здесь в детстве бегала, досюда не добегала. Дикий уголок природы. Кусты, когда-то подстриженные по форме, сейчас активно тянули ветви в разные стороны. Газон давно смешался с сорняками, превратившись в цветочное разнотравье почти до колен. В целом ничего особенного. Таких заросших уголков в зоопарке хватало. Яна, почему не наймете еще одного садовника? поинтересовалась девушка, помогая раскладывать плед и приминать под ним траву. Винсан уже не в том возрасте, чтобы в одиночку справляться с такой площадью. Здесь же территория больше, чем дворцовый парк, а там трудится из десяток магов. — Да, поэтому и не нанимаем. Друг плюхнулся на плето, и почесал макушку. Адель до зуда в пальцах захотелось пригладить его непослушные вихры. Она даже руки за спину убрала, боясь не удержаться. У Винсана была тяжелая жизнь, и в прошлом году с его внуком неприятно получилось. Он едва в тюрьму не угодил. Помогло только вмешательство моего отца. Ян поморщился, вспоминая ту историю. Дал знала, что у них с Жероном Веруа не самые простые отношения. Веруа-старший хотел направить сына по своим стопам в армию, а Ян — возьми да и сверни в зоопарк. А Винсан из тех людей, которые живут, пока кому-то нужны. Внук сейчас в закрытой военной академии, других родных нет, а я боюсь, что если возьмем кого-то еще, наш старый садовник совсем зачахнет, а так держится и работает по мере сил». — С основной территорией справляется. — Еще и ты его грызунами в пионах взбодрила. — Ян! — Вот знает же, что адели так стыдно. — Извини, не удержался, — заулыбался друг. — Ты очень мило возмущаешься. Дел вспыхнула и отвернулась, порадовавшись, что в наступивших сумерках все равно не видно. Она устроилась на пледе, с благодарностью взяв бутерброд с бужениной. — Ничего себе! — Девушка заглянула в корзинку, где нашлись аккуратно нарезанные бутерброды, красиво разложенные фрукты и термос с чаем. «Ты все это сам делал?» «Попросил Марту собрать нам чего-нибудь», — честно признался Ян. Местная хозяюшка готовила на зависть многим шеф-поварам. Управляющий все время хвастался, что это большая удача найти такого повара и снабженца, За обычные продукты, вроде яиц, крупы морепродуктов, шедших на корм животным, тоже отвечала Марта. И Адель как-то раз видела, как придирчиво она осматривала доставленные товары и ругалась с поставщиком из-за каждого негнилого, битого яблока. И каждое яйцо проверяла в воде, чтобы не всплывали. А готовила и вовсе божественно. Вроде все просто и по-домашнему, но как-то особенно вкусно. И тут у Дел возникла дилемма. Есть хотелось жутко. Обед был давным-давно и успел перевариться. Из корзинки доносились одуряющие запахи, от которых рот сам заполнился слюной, того и гляди, закапает. И первый бутерброд она едва не проглотила целиком, с трудом удержавшись, чтобы не облизать пальцы. Сейчас рука сама тянулась за добавкой. Но разве это правильно, если хрупкая девушка на встрече, так напоминающей свидание... Будет есть как конь. Поэтому, справившись с собой и сглотнув набежавшую слюну, Дел нашла среди припасов крупное яблоко и захрустела им. Так она и желудок набьет, и образ утонченной леди, питающейся цветочным нектаром, не испортит. Ян же себе ни в чем не отказывал. Видимо, брожение по болоту и сражение за сапог помогли как следует нагулять аппетит. «Так, а чего это мы так расслабленно сидим?» «Как не на практике?» — спохватился он. «Давай, выставляй щит». «Какой именно?» Адель уже забыла и про практику, и про щиты, и про все прочее. «Универсальный ставь, не ошибешься. Дэл отложила яблоко и вспомнила основные структуры воздушных щитов. Выбрала самый легкий. Им тут не от вражеских заклинаний спасаться. Щит слабо замерцал в густых сумерках, и на него сразу начали слетаться окрестные насекомые. Вдалеке громыхнуло. Ян посмотрел в ту сторону, но сразу отвернулся, спросив про преподавателей академии. Он окончил тот же стихийный факультет, пусть и в боевой направлении. Дэл же подала документы на бытовую специализацию. Воздух и вода для нее отлично подходили. Хотя мама бы такой выбор не одобрила. Второй раз громыхнуло уже ближе, и Ян смотрел на тучу дольше. «Делла, а ты же, как воздушница, наверняка можешь изменить температуру под щитом». Осенила Яна, который как раз убрал прилипшее к лицу пряди и скинул пиджак. Духота и влажность как бы намекали на близость дождя, но управляющего это не пугало, и Дел решила, что друг знает, что делает. «Могу», — подтвердила она. «Это мы ее как раз и учили». Воздух сразу стал свежее, а лишняя влага испарилась из-под щита и осела на землю и траву давно бы так, кивнул Ян. И в его словам громыхнуло где-то совсем над ними. Вспышка осветила все окрестные кусты. насекомые попрятались. Ян, а ты не боишься ливня? Все-таки не удержалась Дел. Так мы же под щитом не промокнем? Правда, бабочки не вылетят? Расстроенно добавил он. Ну и ладно, в другой раз увидим. Еще не хватало, чтобы Ян огорчался из-за ерунды. «И правда, Делла, а знаешь...» — начал он и тут же поднял голову, стерев с носа каплю. «Что-то я не понял». «Следующая капля попала на Дел, а за ней следующая...» «А что над нами за щит?» Только и успел полюбопытствовать Ян, прежде чем их окончательно накрыла ливнем. А запоздало запоздала, осознала, что, убирая лишнюю влагу, сделала щит проницаемым для воды в обе стороны... И пока Дэл пыталась экстренно что-то придумать со щитом, Ян накинул на нее свой пиджак, подхватил одной рукой корзинку, другой дернул Дел вверх, одновременно развеивая ставшую бесполезной защиту. «Бежим под дерево!» Разлапистое дерево с крупными листьями, напоминающими лопухи, нашлось неподалеку. Правда, вряд ли оно защитит от такого ливня. Еще и молния осветила всю округу. «Пожалуй, создам щит сам», — со смешком проговорил Ян. «Его рубашку хоть выжимай, как и брюки, да и его пиджак, надел, промок почти насквозь». Красноватый щит замерцал в темноте, укрыв их обоих от непогоды, как большой зонтик. Ян, в отличие от одной недоучки, умел держать его и в движении. Его щит закрывал их целиком, только от настоящих грязевых рек, потекших по гравийной дорожке, спасти не мог». Ботинки Дел тут же набрались воды, став тяжелее раза в два. «В таких не побегаешь». Так что она с трудом поспевала за Яном. В административный корпус они влетели, оставляя за собой мокрые следы. «Вот это пикник!» — рассмеялся Ян, включая освещение. Продукты, которые еще можно было спасти, он убрал в холодильный ларь. Выдал дал полотенце, чтобы немного вытереться. «Извини, мой щит...» Адель снова была готова провалиться сквозь землю. «Ну надо же настолько не подумать и сделать щит таким дурацким!» «Да брось! Мне нужно было самому проверить, как получилось!» — отмахнулся друг. «Курат меня, если честно, так себе!» Но Адель-то понимала, что промашка исключительно ее... «В который раз? Да что ж такое?» «Так, Дел, не время киснуть. Суши нас воздухом, пока я не призвал огонь» скомандовал Ян. И Дел поспешно кивнула. И это она как раз хорошо умела. Воздух мгновенно просушил одежду, вытянув из нее излишки влаги, которые девушка телекинезом перенесла в цветочный горшок. Вместе с водой ушла и грязь, поэтому одежда была почти в порядке. Разве что в ботинках по-прежнему хлюпала. Ян, не стесняясь, снял свои и вылил все под то же растение, у которого сегодня случился настоящий праздник поливки. Оставалось надеяться, что ему пойдет исключительно на пользу. Дел тоже разулась, предпочтя магии убрать влагу из обуви и носков. «А дождь-то уже закончился?» — выглянул в окно Ян. «Да, если бы Дел сразу поставила верный щит, то они бы просто немного переждали непогоду» но возвращаться на мокрую поляну смысла не было. «Давай провожу», — вызвался Ян, когда они вышли из зоопарка. «А то время позднее, мало ли что». Дэл едва не возразила, что доедет сама, но вовремя прикусила язык. Пусть пикник не удался, но вечер вполне можно немного продлить. Дождь прошел, но оставил после себя не просто лужи, целые озера, Поэтому и без того немногочисленные ночные извозчики были на расхват. Быстро поймать свободного не получалось, и Ян с Адель медленно шли по мокрой мостовой. Вообще-то мне в академию, заметил Адель, видя, как друг сворачивает по направлению к дому ее брата. А ты не у Мары летом живешь? удивился Ян. Нет, осталась в академии. А что так? Друг потливо посмотрел на Адель очень надеявшуюся уйти от ответа. «Марьян с Ивой уехали на несколько недель», — медленно начала девушка. «А я не привыкла жить одна. В академии всегда кто-то есть, к тому же у меня отдельная платная комната», — похвасталась она. «Везет. Я в обычной жил, с соседом. Отец говорил, что надо привыкать к казармам». «Ты привык?» — с улыбкой поинтересовалась Адель, прекрасно зная ответ. Все, что связано с армией, Ян терпеть не мог. «Издеваешься?» — усмехнулся друг. «У меня еще сосед был некромант. То скелет в комнату притащит, то зомби. Хотя на нежить в общежитиях был строгий запрет. Но кого это останавливало? Особенно, когда домашняя работа горит. У него один раз зомбак сбежал, представляешь? Как это возможно?» — поразилась Дел. Теорию некромантии на стихийном проходили поверхностно. Но то, что просто так нежить от создателя не избегает, девушка знала точно. Да, мой сосед немного перебрал на студенческой вечеринке и что-то намудрил с контролем своей домашней работы. Вот эта работа, уловив какие-то поверхностные желания горе-создателя, вышла ночью из комнаты и пошла в женские душевые. А у девушек в душевых всегда кто-то есть, даже ночью. «Бедные девушки!» — сочувственно произнесла Дел. «Зомби ночью и в душевых! Как хорошо, что у нее комната со всеми удобствами!» Девушки там были совсем не бедные, а очень даже боевые. Они того зомби разнесли на кусочки, размазав ровным слоем по кафелю, а потом еще поймали нить контроля и пошли разбираться с хозяином. Признаться, я думал, они и меня размажут по стенке, не разобравшись. Раф потом весь остаток ночи женские душевые драил. «Весело у вас было!» у нас как-то поспокойнее, — заметил Адель. — Потому что ты на цивильном этаже с платными комнатами, а самое весёлое всегда у бесплатников, так что в чем то я отцу даже благодарен. — Нет уж, лучше продолжу скучать у себя, — улыбнулась Адель. — Мне пансиона хватило, где жили по четыре человека в комнате и приходилось довольствоваться двумя душевыми комнатами на этаж. На всю оставшуюся жизнь впечатлений набралась. Они посмеялись. И Делла помнилась, что ушли уже прилично, а извозчика так и не поймали. Если так дальше продолжится, то к себе Ян попадет только к утру. — Слушай, я и сама дойти могу, — все-таки сжалилась над другом модель, А то ты совсем не поспишь ночью. — Серьезно? Ян посмотрел на нее сверху вниз. В темноте и не поймешь, каким взглядом, но, судя по тону, очень недовольным. «Думаешь, если я сейчас оставлю тебя одну, а сам развернусь и пойду домой, то спокойно усну, зная, что ты где-то бродишь в темноте?» «Я могу за себя постоять. Не сомневаюсь, но все равно провожу. Или ты хочешь, чтобы Марьян мне при встрече высказал, что я плохо заботился о его сестренке?» В последней фразе явственно прозвучал смех, и Дел решила поддержать шутку. «Боишься моего брата?» «Разумно опасаюсь» все-таки мар темный маг с боевым опытом и гримуаром значит он сильнее не выдержалась дел дай подумать как маг однозначно но на кулаках я его конечно сделаю хотя бы за счет роста и веса не помню чтобы он выигрывал у меня в драках прихвастнул ян а вы дрались всерьез никогда успокоил ее друг но забавы ради бывало правда давно и я всегда его уделывал Даже в скудном освещении фонарей было видно, как Ян по-мальчишески задорно улыбнулся. А тут как раз и свободный извозчик появился. Хотя Адель с удовольствием шла бы пешком под такие разговоры до самой академии. Плевать, что обувь просушила плохо и что идти во влажных ботинках не слишком приятно. Компания Яна компенсировала любые неудобства. С Яном Дел чувствовала себя легко и свободно с братом как ни странно они никогда не были действительно близки да мар всегда заботился о ней не бросил в трудную минуту но в этой заботе всегда чувствовалось что то покровительственное младшая сестренка и этим все сказано с яном же можно общаться на равных во всяком случае друг никогда не подчеркивал свой возраст и ее одел бестолковость если шутил над промашками то по доброму Вот бы ещё разглядел в ней, наконец, девушку. Ворота Академии были закрыты, но у студентов имелся постоянный допуск. В учебное время после отбоя заходить, как и покидать территорию учебного заведения, нельзя, но на каникулах делались поблажки. Многие студенты подрабатывали летом и возвращались за полночь или просто гуляли. Администрация пошла молодежи навстречу. «Приехали!» объявил Ян, выпрыгивая из экипажа первым и протягивая руку Дел. Она с готовностью схватилась за большую теплую ладонь. Сама успела немного подмерзнуть во влажной обуви и упала в объятия друга. Он не стал мелочиться, подхватив ее на руки и после небольшой задержки опуская на мостовую. У Адели отчаянно забилось сердце. Они стояли так близко. Руки Яна по-прежнему лежали у нее на талии, а взгляд блуждал по ее лицу задерживаясь на губах. Казалось, стоит ему немного наклониться, а ей привстать на цыпочки. «Эй, мне вас ждать или ехать дальше?» — крикнул извозчик, разрушая очарование момента. «Ждать?» — отозвался Ян, словно нехотя отступая назад. «Спокойной ночи, Делл. Жду тебя завтра». «Спокойной», — повторила Дел, хотя до спокойствия ей было «ой, как далеко». Ян махнул ей рукой и запрыгнул в экипаж, тут же развернувшись и понесший его обратно. Друг жил совсем рядом с зоопарком. Дал осталась в полном смятении, не понимая, что сейчас было, или ничего не было. Ей все просто показалось в темноте, едва разбавленной желтым светом фонарей, или не показалось. Как гадание на ромашке, честное слово. Адель добрела до общежития, поднялась к себе в комнату и порадовалась, что у нее нет соседки, потому что просто взять и лечь спать в таком раздрае решительно невозможно, и личный душ очень вручал, хотя бы отогрелась. И все-таки пикник удался. Пусть не сам, но этот вечер определенно подарил ей больше надежды, чем все предыдущие встречи вместе, взятые.